Медвежонок. В одном небольшом городе жили-были молоденькие папа с мамой и крошкой-дочкой. Жили хорошо и весело. У девочки была любимая игрушка — большой плюшевый медведь. Никогда она не расставалась с ним. Но с некоторых пор, непонятно по какой причине, родители стали ссориться. Мама научилась кричать на папу и плакать, а он молча курить и уходить неведомо куда, хлопая дверью. И однажды ушел совсем. Мама, побросав наскоро вещи в сумку, схватила девочку за руку и вызвала такси. Когда поезд, равномерно покачиваясь, начал усыплять девочку, она поняла, что уезжает совсем и вспомнила о Мишутке, Любимый Мишка остался в брошенном доме. Малышка заплакала тихо и тоскливо, так чтоб никто не услышал. А в это время в оставленном доме хозяйничал ветер Он срывал сокон занавески, а со стен рисунки, выдувая из углов последние вздохи любви, тепла и уюта. Медвежонок с ужасом смотрел на своеволье ветра. В душе у него было тревожно. Когда пришла ночь, и в дом никто не вернулся, несчастный понял — его бросили. Утром медвежонок решил идти в лес, искать сородичей, настоящих медведей, чтобы жить с ними в берлоге. На заре он отправился в путь. Долго ли, коротко ли шел, а до леса добрался. Глядит — На солнечной опушке мать-медведица выгуливает троих медвежат. Плюшевый затаился за деревом, с любопытством наблюдая за своими лесными братьями. Те же, почуяв чужого, прекратили кувыркаться и бросились к нему. Подошла и медведица-мать. Обнюхала незнакомца, ворчнула что-то по-своему. Видимо, осталась недовольна. но играть с ним медвежатам позволило. Малыши схватили Мишку за уши и начали таскать по поляне, подбрасывая, окусая, вырывая друг у друга, совсем не принимая за своего. Перепуганный Мишутка не мог издать ни звука. Не понимал он по-звериному. Изготовлен был людьми на игрушечной фабрике и понимал только человечий язык. Медвежата забавлялись с Мишкой, пока не оторвали ему лапу. К тому же пошел дождь. Скрываясь от дождя, кинулось медвежье семейство в чащу. Измученный и искалеченный плюшевый мишка остался один. Очень скоро он промок так, что не мог пошевелиться. Туловище его, набитое опилками, размокло, и он превратился в грязное чучело. Так Мишутка пролежал до тех пор, пока солнце и ветер не просушили его. Как только он высох настолько, что смог подняться, Побрел, куда глаза глядят. Брел он, брел, занятый грустными мыслями, И не заметил, как угодил в охотничью яму. Ветки, прикрывавшие ее, подломились, И петля, рассчитанная на зверя, затянулась на шее... злополучного медвежонка. Слава богу, веревка оборвалась, и Мишка бухнулся на самое дно ловушки. Совсем растерялся малыш в холодной глинистой яме и заплакал. Наступила осенняя звездная прозрачная ночь. В на убежище удивленно заглянула хвостатая звездистая большая медведица. Увидев малыша, она подмигнула ему, и поманила за собой. Изо всех сил медвежонок стал карабкаться из ямы и, выбравшись, побел за медведицей. Та не бросила малыша, вела до самого утра, пока солнце не растворило ее очертаний в своем сиянии, а Мишка не заснул от усталости прямо на тропе. Этим утром по той самой тропинке шла на работу женщина. Вдруг она споткнулась и вскрикнула. Приглядевшись, рассмотрела под ногами игрушку. Огромного, потрепанного, плюшевого медведя, без безлапого, с веревкой на шее. Женщина подняла медвежонка, постояла в нерешительности и посадила его под куст. Не валятся же игрушки на тропе, и пошла своей дорогой. Весь день ее не покидала тревога. А к вечеру усилилась настолько, что, едва дождавшись конца рабочего дня, женщина кинулась по знакомой тропинке к оставленному под кустом медведю. Запыхавшись от быстрой ходьбы, она схватила тяжелую грязную игрушку и, прижав к себе, понесла домой. Дома муж и дети встретили мать с необычной ношей, недоуменно, но с интересом. Весь вечер женщина чистила, мыла, сушила и зашивала игрушку. Маленький сынишка не отходил от матери ни на шаг, а к ночи у него на коленях сидел чистенький, сухой, снова пришитый лапой большой плюшевый медвежонок в белом вязаном комбинезоне. Мишка уже почти совсем пришел в себя, а женщина все суетилась и суетилась. В детстве у нее тоже был любимый плюшевый медведь, Перебирая в памяти прошлое, она поняла с болью в сердце, что не помнит, куда и когда он исчез. Маленький сынок женщины и Мишка подружились. Мальчик взял медведя с собой в постель. Ночью, когда весь дом затих, Мишка прижался своим плюшевым телом к другу и, обняв его новой лапой, крепко и счастливо уснул.